Глава третья. Вот такие пироги с котятами. Закончил я свой рассказ. Ну а ты как докатился до такой жизни? Как вообще удалось выжить, да еще и затесаться к вражинам в доверии? Повезло. Из горящего танка меня вытащил укропский механик. Помнишь, тот самый, которого мы вместе с танком захватили? Я без памяти был. Очнулся уже на пункте сбора раненых. Оказалось, контузия. Укра меня приняли за своего. У них там вообще не разбериха в армии. Ну, по сути, там армии никакой нет. Так, сборище различных частей и подразделений, которые непонятно кому подчиняются. От госпитализации отказался, пересидел в батальонном военно-полевом госпитале, ну а когда окончательно встал на ноги, оказалось, что часть, которой был приписан тот боец, за которого меня приняли, полностью уничтожена. Ну, в общем, напросился в механике одной из автобас в Ленинском районе, где понемногу занимался вредительством и сбором разведданных. За последние три месяца активной работы уничтожил шесть офицеров ВСУ и совершил три диверсии. «Нормально», — похвалил я друга. «На самом деле можно было и больше сделать. Просто я максимально шифровался». «Но только ты не подумай, что из-за страха будет раскрытым». Мне Просто я с самого начала верил, что в скором времени наши вернутся, и мы перейдем в наступление. «Сникерс, я бы в жизни не заподозрил тебя в трусости», — успокоил я Сахарова. «В тупости и лени заподозрил бы. Это легко». Но не в трусости. «Блин, псих, как же я по тебе соскучился! Уж теперь мы точно что-нибудь такое замутим, что укры такими кровавыми слезами умоются!» «Товарищ Белый, извините, что я вас перебиваю», — вмешался Рыжиков. «Но давайте все-таки что-то делать. Сейчас нет времени трепаться, вспоминай прошлое». «Белый!» — в очередной раз съязвил я. «Сникерс, откуда такая погремуха? Типа сахар «Белая смерть»?» «Крылов!» Истерично взвезднул Старли. «Я бы вас попросил!» «Проси!» Смилостивился я. Сникерс спрятал улыбку и сделал вид, что смотрит в другую сторону. Я в очередной раз взглянул на бывшего подчиненного и лишний раз убедился, как быстро на войне меняется человек. В нашей старой команде Сникерс был самым молодым, бесшабашным и озорным, эдакий сельский дурачок. В старые времена он ко мне обращался исключительно на «вы» или по отчеству. «А сейчас?» Сейчас передо мной был совершенно другой человек. Жесткий, злой, с пустыми, холодными глазами. Седая голова, шрамы от ожогов. Сникерсу пришлось тяжело. Врагу такого не пожелаешь. Жить среди тех, в кого совсем недавно ты стрелял, среди тех, кто убивал твоих товарищей, кто на твоих глазах расстреливал мирных жителей, притворяться своим среди чужих. Это тяжело, это невыносимо. Честно говоря, когда я заметил, что связной — это сникерс, то вначале подумал, что он враг. И когда снял при нем Балаклаву, то в руке за спиной у меня был пистолет. Если бы хоть один мускул на лице Сахарова показал, что он не рад меня видеть, я бы открыл огонь, нисколько не сомневаясь. — Да что это такое? — Побабьев всплеснул руками Рыжиков. — Крылов, вы здесь на птичьих правах. Ну чего вы вообще в разговор влезаете? — Рыжиков. Тебе надо что-то делать с твоей интеллигентностью. В бою она сильно мешает. Слишком долгие и длинные у тебя команды. Надо проще. К примеру, нахуй свалил из палатки у шлепок. Причем это тоже долго. Хороший командир. Одним взглядом дает понять, что хочет от подчиненного. Посоветовал я Старлею. Товарищ Белый, давайте все-таки вернемся к нашим баранам. И еще раз спрашиваю, что нам делать, какие задачи выполнять. Рыжиков сделал вид, что я пустое место, и вновь засыпал вопросами Сникерса. «Время идет, а мы здесь сидим без дела. Лейтенант, ну я же уже говорил, что мне нужно было вас только встретить и обеспечить выполнение поставленных вами задач», — ответил Сахаров. «Но мне никаких задач не ставили. Это вы должны мне поставить задачи», — настаивал Рыжиков. «С командованием я связаться не могу из соображений секретности. Вы мне задачи не ставите. Ну что мне делать?» Ну самому себе поставить задачу», предложил я. «В чем проблема?» «Крылов! Ну, хватит уже! Выйдите вон!» Старлей вскочил с ящика и наполеоновским жестом указал на выход из палатки. «Я-то выйду!» С видом обиженной гимназистки произнес я. «Но что вы без меня делать будете?» «К примеру, в прошлом году, когда стало известно, что через несколько часов начнется военное вторжение на полуостров, то именно моему отряду Предстояло сорвать вражеские планы. — Кстати, действовали мы именно в этих местах. Так что, мне выходить или остаться? — Оставайтесь. Обреченно махнул рукой Рыжиков. — Вы же здесь давно уже, товарищ Белый. Ну, посоветуйте, где лучше всего нанести удар по врагу? Обратился Старлей к Сникерсу. — Старлей, ты молодец. Другой бы на твоем месте сразу бы бросился вплавь на ту сторону пролива. Похвалил я Рыжикова, но, заметив, что он чуть ли не взорвался от моей похвалы, тут же перешел на деловой тон. Сникерс, а ну-ка накидай нам целей. Что тут у вас можно взорвать? Вы хотите целей? Их есть у меня? Значится так. Сахаров достал из кармана карту города и его окрестностей и принялся тыкать в нее пальцем. Вот тут у нас старый карьер, село Бондаренково. Здесь же располога карательного батальона Готенланд. Мы ударим по ним ночью, потом на машинах отойдем вдоль моря и ударим по Багировскому аэродрому. Там стоят шесть вертолетов, ремонтная база, цистерна с горючкой. Ну ты же помнишь, псих, что по ним можно отстреляться издалека, с близлежащих холмов. Ударим из птуров и утесов. Дальше ныкаемся в Багировских каменоломнях, и как только враг успокоится, вновь наносим удар. Целей много, да, и каменоломни, где спрятаться, тоже хватает. Нормально. Прокомментировал Рыжиков. «Предварительную разведку надо проводить?» «Не, я там все лично разведал», ответил Сникерс. «Месяц на пузе лазил». «В каменоломнях придется сидеть не меньше недели», вслух подумал я. «В полной темноте, сырости и холоде». «Рыжиков, у твоих бойцов нет тех, кто боится замкнутых пространств? Ну, клаустрофобия, если по-научному». «Не знаю», пожал плечами Рыжиков, но тут же поправился. «Если надо, потерпит. Ну, а вы что скажете на предложение белого? План, конечно, хорош. Ну, как ты мелковат. Местечкова. Размаху не хватает. Понятное дело, развел руками сникерс. Это у тебя, псих, обычное дело, захватить вражескую броню, града и хреначить укров целыми полками. Это да, я такое. Ну ладно, как говорил Леона в фильме Джентльмены удачи, финиталя комедия. С этими словами я закатал рука в куртке и показал надпись, сделанную на коже несмываемым хирургическим маркером. 1882. А... Рыжиков удивленно распахнул рот. «Так вы что, и есть наш командир теперь?» «Зачем комедию ломали и сразу не назвали пароль?» 1882 — это пароль, который должен был быть назван старшему лейтенанту Рыжикову Тем, кому переходит в подчинение он и его подразделение. Комедия нужна была для того, чтобы понять, что ты себя представляешь, лейтенант Рыжиков. Вдруг ты бы сразу сказал, что надо валить отсюда подальше или сразу сдаваться в плен. Тоже такое скажете? Скривился Старлей. Как это может быть, чтобы своих бросить или в плен сдаться? Искренне удивился Рыжиков. Вот к примеру жил был себе полковник с хорошим послужным списком, начальство его любило, подчиненные его боготворили. А главное, родину он улюбил. Да колик в животе. Патриотом был. А как войнушка началась, так он подчиненных бросил. По факту врагам сдал весь полк. А сам к вражинам переметнулся. Продался, сука. За бочку варенья и корзину печенья. А есть другой пример. Сержант заперся в танке и давай с пушкой стрелять. Ему в рацию кричишь, что, мол, «Сникерс, гад, бросай броню! У нее гусли сбиты! Вали оттуда!» А он в ответ... Нихуя, у меня еще снаряды есть, я танк не брошу. Так и сгорел. Мог уйти, но не ушел. Правда, Сахаров? Ой, Палыч, не начинай. Ну, как сложилось, так сложилось. Не сгорел до конца и слава богу. Все, теперь посуди. Сникерс, как планировалось перевозить и доставлять людей? В моем хозяйстве три больших груза, прицепы тонар, таскаем песок. Вблизи Керчи нас никто не проверяет. Ну и по Ленинскому району тоже нормально все. У меня все, кто надо, прикормлены. На них и хотели перевести бойцов. Прикрыли бы брезентом, чтобы никто не заметил. А дальше сможешь доехать? Заинтересовался я. До Джанкоя или хотя бы в село Советское? Не, там блоков больше, чем доушек у бляди на звезде. Ну, по-любому досмотрят. Ну, а как досматривают? Заставляют груз высыпать? Не, штырями щипают, и все. А что? Но ну, если мы на дно ящики уложим со снарягой а сверху песочком закидаем. — Заметят? — Ты хрену знает. — Пожал плечами Сникрас. — Ты чё задумал? — Псих. — Хочешь в самое пекло полезть? — Там же Укров, Бармалеев и Пиндосов, как собак нерезанных. — Ты по делу скажи. — Сможешь провести груз или нет? — Смогу. Деньги есть. Если просто ящики на дне, то легко. Куда везти и когда? — Второй вопрос. В Золотом по-прежнему браконьеры стоят? — Ясно и красно стоят. Ну куда они денутся? Им что одна власть, что вторая, пофигу. Рыбка идет, копейка капает. А чего от них надо-то? Короче, план такой. Народ переправим к нужному месту на филюгах браконьерских. А всю снарягу туда везешь? Тогда еще спрошу. Куда груз везти надо? Вот сюда. Через минуту ответил я, показав нужную точку на карте полуострова. Сможешь? Смогу, твердо произнес Сникерс. А ты уверен? Более чем. Знаешь, что у нас вот здесь? Я еще раз ткнул в карту, но на пару километров севернее. Лагерь для военнопленных. А по соседству Добробат, у которого в хозяйстве есть пару танков, батареи минометов, две установки ГРАД, ну и так по мелочи, БТР и БМП. А в паре километров от Добробата, вот тут, вновь указал я место на карте. Аэродром, на котором располагаются турецкие беспилотники и итальянские вертолеты. Как вам такой размах? — Нормально, — довольно оскалился Сникерс. — Палыч, как хорошо, что ты вернулся. Может, теперь всех вражин на британских флаг порвем? — Я что-то не понял. Вы собираетесь все это провернуть силами одной неполной роты? — округлил глаза Рыжиков. — Ага, — кивнул я. Причем это только начало. В Крыму действует несколько десятков подпольных групп из десяток партизанских отрядов. Так что не переживай, нам надо только начать... А потом все подтянутся. И начнется такое веселье, что у вражин земля под ногами гореть будет. Твердо произнес я. Якут, как узнает, что ты вернулся, по-любому захочет со своим отрядом к нам присоединиться. Уверенно произнес Сникерс. И не только Якут. Ответил я. Вызвал к себе командиров взводов и отделений. Поставил им задачи по боевому охранению и переброске к месту, откуда нас могли забрать на грузовиках люди Сахарова. Переноска ящиков с боеприпасами и снаряжением затянулась до поздней ночи. Потом еще загружали ящики в прицепы грузовиков и маскировали их мокрым песком. Все это под моросящим, противным мелким дождем и стылым порывистым ветром. Бойцы промокли насквозь. Пришлось развести небольшие костры для обогрева и приготовления пищи. Благо стены разрушенных коровников и серая пелена дождя скрывали огонь от посторонних глаз. Утром, погрузившись в прицепы трех тягачей, выдвинулись в сторону Азовского побережья Керченского полуострова. По сути, путь должен был занять не больше часа, но машины двигались медленно, потому что ехавшая впереди дозорная Нива частенько останавливалась. Сникер осматривал дальнейший путь в оптику бинокля. До окрестностей села Золотого добрались лишь через три часа, зато никого не встретили, и трассу Керч-Феодосия пересекли быстро и незаметно. Сверху прицепы были прикрыты тентами, бойцам внутри было удобно и сухо. Дождь, сыпавший сверху, не донимал их. С Рыжиковым мы легко нашли общий язык, мне даже показалось, что он обрадовался тому, что над ним теперь есть командир, и не надо самому принимать тяжелые решения, от которых зависит не только твоя жизнь, но еще и жизнь без малого сотни молодых парней. Еще раз обсудили, где и через какое время мы должны встретиться с автомобильным караваном Сникерса. После этого Сахаров и шестеро его людей отбыли на трех грузовиках прочь. Роту спрятали в глубоком овраге, в паре километрах от морского побережья, а я в сопровождении шестерых наиболее опытных бойцов выдвинулся в сторону села Золотого, где и располагалась стоянка рыбодобывающей артели. Ну вот и началась... Активная фаза операции под кодовым названием «магнит».